Глава 13. Дамир. Ведьмовской запах, кажется, въелся в тело до самых костей. Даже после душа ощущаю этот запах трав, ладана и совсем не вяжущийся с этим букетом легкий, едва уловимый аромат груши. Все не так с этой ведьмой. Должен был за шкирку отволочь ее книги, ткнуть носом в нужное заклинание и заставить отменить его, но вместо этого решил дать отдохнуть в самой лучшей гостевой спальне. Честно не знаю, зачем сказала Элеоноре, что хочу узнать о ней все, потому что на самом деле мне плевать, кто она и что творилось до этого момента в ее жизни. Однако интересно, одна она такая или вокруг скрывается еще наследница магии Ковена? Ведьмы хитрые по своей натуре и точно умеют прятаться, иначе как объяснить то, что наши поиски так часто заходили в тупик? «Раньше склонялся к тому, что наследниц ничтожно мало, потому что многочисленные неудачи лишили меня надежды, но моя сестренка смогла своим упорством и непосредственностью снова зажечь во мне этот огонек и вернула мое отчаявшееся сердце к жизни. Набираю своему помощнику и отменяю все запланированные поездки и встречи. К черту все!» Главное – снять проклятие. Закрываю глаза и прислушиваюсь к себе. На мгновение кажется, что я начинаю ощущать, как мой зверь скулит и царапается внутри, пытаясь вырваться на свободу. Но это лишь иллюзия, жажда выдать желаемое за действительное. И я не знаю, каково это – быть в облике зверя. И Влади не знает, как и многие другие оборотни, рожденные уже после проклятия. Возможно, поэтому родители считают, что мы не способны мыслить трезво и до конца понимать и принимать традиции оборотней. Нет звериного стержня. Так пару раз выражалась мама, когда была недовольна нашим поведением. Вилма и Аргон – чистокровные представители нашего вида, и они ощущают потерю намного сильнее, чем мы с потому что знают, каково это – обладать силой оборотня в полной мере. Лежу на постели и смотрю в потолок, испытывая тоску внутри». Почему-то именно сейчас я очень явно ощущаю свое одиночество. И дело тут не только в проклятии, тут что-то другое. Владлена вваливается в мою спальню без стука, и я мысленно хвалю себя за то, что натянул после души штаны. «Ты что делаешь?» – возмущенно спрашивает и складывает руки на груди. «На гитаре играю, не видишь?» – обнимаю воображаемый музыкальный инструмент, поражаясь напористости сестры. «Очень смешно. Я серьезно. Почему ты здесь?» «И где я, по-твоему, должен быть сейчас?» «С Элеонорой, конечно. Пусть она, ну, не знаю, ауру твою почистит, что ли? Постарается увидеть что-то?» «Себя пусть почистит. Воняет, как волчий ужас», — демонстративно закрываю глаза, показывая, что пока не настроен на очередную встречу с ведьмой. «Да какая разница, как она воняет?» «Говорю же, ее глаза вспыхнули огнем, а потом затянулись чернотой, когда она коснулась своего шара. Я в тот момент ощутила такую боль внутри, что, думала, сознание потеряю». Не собирается отступать Владлена. «Мы уже выяснили, что в ней есть древняя сила. Только пока от этого мало толку. Хрен знает, что она может наколдовать по неопытности. Нужно все обдумать и посоветоваться с Хранителем. Тем более я не могу отвести ее книги без одобрения старейшин». Озвучивая элементарные вещи, которые должны быть в принципе известны девушке, всю жизнь прожившей на территории Ордена. «Мир, ты дурак?» «Да не хочу я ее видеть!» — рявкую и подскакиваю на ноги, сам не совсем понимая свою реакцию. Эта женщина вызывает во мне противоречивые чувства. Меня тянет к ней, и от этого я готов придушить и ее, и себя. «Ну и сиди тут, гитарист! А я вот не собираюсь отступать, когда победа так близка и осязаема!» — рыкает и уходит, громко хлопнув дверью. Я снова плюхаюсь на кровать, накрываю голову подушкой и громко рычу от безысходности. «Почему я не встретил эту Элеонору раньше? Хотя бы лет пятнадцать назад. Тогда мне хотя бы был бы понятен интерес к ее персоне, но сейчас...» У оборотней, конечно, нет предрассудков касаемо разницы в возрасте, но с людьми все по-другому. Хотя тут тоже не совсем понятно, ведь сестры Ковина благодаря магической силе в крови с легкостью боролись со старостью и могли посоревноваться с оборотнями в своем долголетии. Почему же Элеонора не избежала возрастных изменений? Проклиная весь наш вид, верховная ведьма кричала, что лишь тот, кто встретит истинную любовь, сможет избавиться от оков проклятия. Но эта гадина схитрила, продумав все до мелочей. Оборотень чувствует свою самку зверем. Без его помощи нельзя понять, пара перед тобой или нет. Можно, конечно, наплевать на условности и, надеясь на чудо, просто жить и влюбляться, строить семьи и довольствоваться малым, как поступают сейчас некоторые оборотни. Но я на такое не согласен. Владлена уверяет, что можно признать истинную пару сердцем. Я же не согласен с ней. К тому же горький опыт одного из моих сородичей навсегда отбил желание влюбляться, тем более в человечек. Захар был отличным парнем и достойным обортнем, но по молодости и неопытности решил, что влюбился в девушку-человечку. Родители были против, но он бросил стаю и ушел. Вроде был очень счастлив, но счастье было недолгим и продлилось всего пять лет. А потом его девушка заболела и спустя еще полгода покинула этот мир. Если бы Захара и его девушка были истинной парой, то после обряда соединения часть магической силы передалась бы избраннице, спасая ее тем самым от болезни и старости. А так? Мы сильны и можем многое, но, с другой стороны, обезоружены и слабы.